Глава 4. Взаимоотношения СССР и США в 1965-1975 годах. А. Вьетнамская война как фактор периферийного противостояния СССР и США 1965-1973 года. Как справедливо подметили многие авторы, Норинский, ММ, Богатуров, АД, оверков ВВ, Егорова, НИ, Кальвокоресси, П. Гэдис, Дж. Несмотря на совершенно очевидные тенденции к примирению между Вашингтоном и Москвой на глобальном уровне, международная периферия, где было немало горячих точек, оставалась арена их скрытого противоборства. Примечание. Наринский ММ «История международных отношений» 1945-1975 годы, Москва, 2004 год. Богатуров АА, оверков ВВ «История международных отношений» 1945-2008 годы, Москва, 2010 год. Егорова НИ «История История Холодной Войны, 1945-1991 годы, Владимир, 2011 год, кальва Коресси П. Мировая Политика, 1945-2000 годы, Книги Первая-Вторая, Москва, 2003 год, Гэдис, We Know How, Rethinking the Cold War, Oxford 1997. Конец примечания. В середине 1960-х годов одной из таких так называемых горячих точек вновь стала Юго-Восточная Азия или Индокитай, где основным источником разрушительных импульсов было положение в Южном Вьетнаме с правящим диктаторским режимом Нго Динь Диема. Учитывая его полную неспособность найти общий язык с местными плантаторами и буржуазией, американская администрация санкционировала контакты своих агентов в Сайгоне с группой военных заговорщиков, чьими руками в ноябре 1963 года был осуществлен государственный переворот, в ходе которого Нго Динь-Дьем был убит. Примечание. Ильинский ММ. Инди Китай. Пепел четырех войн. 1939-1979 годы. Москва, 2000 год. Дэвидсон ФБ. Война во Вьетнаме. 1946-1975 годы. Москва, 2002 год. Конец примечания. Однако уже в декабре 1963 года американская администрация пришла к неутешительному выводу о том, что и новое южно-вьетнамское правительство генерала Зеонг Ван Миня также не способно контролировать ситуацию в стране. И в конце января 1964 года в Сайгоне произошел очередной госпереворот. Впрочем, и новый кабинет Генерала Нгуэн ханя также не смог обеспечить порядка в стране. Более того, возникла вполне реальная угроза победы сторонников Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, Вьетконга, что, по мнению американских аналитиков, было равнозначно победе местных коммунистов. Руководство Демократической республики Вьетнам, ДРВ, во главе с хоши Мином, тоже было настроено на расширение, увеличение помощи Вьетконгу, но при собственных ограниченных ресурсах Хано, естественно, стремился опереться на поддержку из-за рубежа. Правда, в тогдашние планы Москвы совершенно не входило обострение отношений с Вашингтоном из-за гражданской войны во Вьетнаме. А посему... В вопросах дальнейшего продолжения революционного процесса единственным и реальным союзником Ханоя мог быть только Пекин. Тем временем ситуация в Индокитае резко обострилась, поскольку в начале августа 1964 года два американских эсминца Мэддокс и Тернер Джой, находившихся в Тонкинском заливе, Сознательно войдя в территориальные воды Северного Вьетнама, спровоцировали на себя внезапную боевую атаку вьетнамских торпедных катеров. По официальной версии, в ответ на эту подлую акцию Ханоя, по распоряжению президента США Линдона Джонсона, американская палубная авиация, расположенная на борту авианосца Тикондерога, В рамках операции «Пронзающая стрела» впервые нанесла бомбовые удары по военным объектам Северного Вьетнама, тем самым открыто ввязавшись в давний внутривьетнамский гражданский конфликт. Более того, используя так называемый «Тонкинский инцидент», который, по мнению большинства авторитетных авторов, был чистейшей воды инсценировкой администрация президента Джонсона, добилась от Конгресса США почти единогласного принятия 7 августа 1964 года Тонкинской резолюции о применении ограниченной силы для защиты американских военнослужащих во Вьетнаме, которая и стала правовой основой для эскалации участия США во Вьетнамской войне. Примечание. Громыко АА «Памятная». «Книга первая. Москва, 1988 год. Ильинский ММ MM Индокитай. Пепел четырех войн. 1939-1979 годы. Москва, 2000 год. Конец примечания». Правда, сам Джонсон не спешил воспользоваться данным ему правом, так как накануне президентских выборов в США Он выступал как кандидат мира, в противовес своему основному конкуренту, республиканцу Бари Голдвотеру, который считался ястребом. Между тем, как известно, в середине октября 1964 года к власти в Москве пришел новый правящий триумвират в составе Брежнева Л.И. Косыгина А.Н. и Подгорного Н.В., где именно глава правительства стал основной фигурой в формировании советского внешнеполитического курса. По их поручению уже через месяц Министр иностранных дел Громыко А.А. вылетел в США и во время личной встречи с президентом Линдоном Джонсоном, передав ему привет от всех членов Триумвирата, в ответ услышал, что он был бы рад принять их в США или нанести визит в СССР. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. В своих мемуарах Добрынин А.Ф. ошибочно указал, что встреча Громыко А.А. с Линдоном Джонсоном прошла 10 октября 1964 года, то есть до отставки Никиты Сергеевича Хрущева. Однако на самом деле она прошла 10 декабря, уже после выборов, на которых Линдон Джонсон одержал победу, когда Громыко АА прибыл в США на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Конец примечания. Помимо обсуждения острых проблем нераспространения ядерного оружия и двусторонних отношений, был, конечно, затронут и вьетнамский вопрос – Джонсон заявил о своей готовности сесть за стол переговоров с Ханоем и призвал Москву посодействовать данному процессу. Однако Громыко прямо указал на то, что ключ к решению вьетнамского вопроса лежит в полном прекращении бомбардировок Северного Вьетнама и отказе Вашингтона от выдвижения предварительных условий для начала переговоров с правительством Хо Ши Мина – Хотя, что особо любопытно, советский посол Добрынин А.Ф., принимавший участие в этом разговоре, заметил, что, во-первых, за требованиями громыко о прекращении бомбардировок ДРВ у советского правительства не было продуманного плана дальнейших действий по урегулированию конфликта, и, во-вторых, Как и раньше, разговор на вьетнамскую тему с президентом остался незавершенным. Примечание Добрынин А.Ф. сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Между тем новое советское руководство вскоре изменило прежнюю линию Хрущева Н.С. в отношении Вьетнама И после визита Алексея Николаевича Косыгина в Ханой и ряда его встреч с президентом Хо Ши Мином и первым секретарем ЦК партии трудящихся Вьетнама Ле Зуаном, которые прошли 6-9 февраля 1965 года, Москва начала оказывать масштабную экономическую и военную помощь ДРВ. Кстати, по сведениям военных специалистов, За время войны Советский Союз поставил Северному Вьетнаму 95 ЗРК С-75 Десна, более 7500 крылатых ракет к ним, 687 танков и 316 истребителей и штурмовиков и направил в качестве военных специалистов 6359 офицеров и генералов и более 4500 солдат и сержантов срочной службы. Примечание. куминов и я. Советская военно-техническая помощь Вьетнаму в годы войны. Война во Вьетнаме. Взгляд сквозь годы. Москва, 2000 год. Феськов, В.И. Голиков, В.И. Калашников, К.А., Слугин С.А. Вооруженные силы СССР после Второй мировой войны. Москва, 2013 год. Кнутов Ю.А. Противостояние сверхдержав в Холодной войне. Москва, 2022 год. Конец примечания. Тогда же, в начале февраля 1965 года, под предлогом двух атак вьетконговских партизан на два американских объекта, аэродром под Плейку и вертолетную базу Кэмп Холлоуэй, президент Линдон Джонсон, опираясь на Тонкинскую резолюцию, отдал приказ провести операцию возмездия «Пылающее копье», в ходе которой были нанесены два бомбовых удара в районе Донг-Хоя. Обычно с этой операцией связывают начальную дату регулярных бомбардировок Северного Вьетнама. Но американский историк Дэвидсон ФБ уверяет, что эти авиаудары были исключительно акциями возмездия А масштабная операция регулярных бомбардировок территории ДРВ, получившая название «Раскаты грома», началась только в начале марта 1965 года и продолжалась вплоть до конца октября 1968 года, то есть до завершения очередных президентских выборов в США. Примечание «Дэвидсон Ф.Б. Война во Вьетнаме», 1946-1975 годы, Москва, 2002 год, конец примечания. Тогда же, в начале марта 1965 года, для охраны стратегически важного аэродрома Дананг в Южный Вьетнам были направлены два первых батальона морской пехоты, и именно с этого момента США – превратились в активного участника гражданской войны во Вьетнаме, придав ей принципиально иной характер. Уже к концу 1965 года в Южном Вьетнаме находилось более 184 тысяч американских военнослужащих в составе двух полноценных дивизий и восьми армейских бригад. Однако по мере эскалации конфликта К осени 1968 года состав американского контингента значительно вырос и достиг почти 536 тысяч солдат и офицеров. Первым главкомом этих войск стал генерал армии Пол Харкинс, Но уже в июне 1965 года его сменил генерал Уильям Уэстморленд, находившийся в этой должности вплоть до июня 1968 года, то есть во время наиболее активной фазы войны. Также в середине июня сменилась власть в самом Сайгоне управлению страной вновь пришло военное правительство во главе с бывшим главкомом ВВС, маршалом авиации Нгуэн Као Ки и марионеточным президентом Нгуэн Ван Тхиэу.